В поздний вечером, когда все уже отужинали, на поляну выехали люди лося. Голодные, усталые, злые. Их было тоже шесть человек. Над поляной повисло напряжение. Люди сгруппировались вокруг своих вожаков. От группы лося, расположившейся на дальнем конце поляны, доносилось ругань. Кому-то дали по зубам. Прогнали в лес за дровами. Высокий мужчина направился к Скару. Сначала разговаривали вдвоем, потом подошли остальные. Разговор стал общим, напряжение спало. Сандра напряженно прислушивалась, но ничего не смогла разобрать. Все посмотрели в ее сторону, подошли. — Ты прилетела на черные птице, — просил лось. Сандра вопросительно посмотрела на Скара. «Говори», — сказал он, — «это шаттл. Я на нем прилетела». «Это правда, что он упал и умер?» «Да, и все, кто летел, тоже. Только я, не царапины. У нас пятеро было». «Почему он упал?» «Потому что старый был. Тысячу лет не летал. Сначала все было нормально, а как трясти стало...» Оба главных аккумулятора хлоп-хлоп и нету. Шаттл уже мертвый, и мы падаем. Что такое аккуму... Как их там? Они энергию дают. Как объяснить? Как сердце и легкие. Разденься. Сандра сначала не поняла, потом опешила и беспомощно посмотрела на Скара. Раздевайся, сказал Скар. Что делать интересный, загадочный, И непредсказуемый, если ей приказали раздеться на людях, думала Сандра. Что делать девушке, если к ней пристанут хулиганы? Ударить или убежать? Ливия советовала и то, и другое. А я на цепи, как собака. Буду послушной. Скар, я это запомню. За тобой должок. Хозяин, я для тебя разденусь. Только пусть остальные отойдут. Она сумасшедшая, просил лось. Нет, она нормальная. Только не от мира сего, ответил Скар. Утром она цепь порвала, но не убежала, а пошла котел мыть в лес крот. Она юродивая. Загадка для кроссворда, подумала Сандра. Интересная, загадочная, верная и непредсказуемая. Одним словом – юродивая.